Глава двадцать девятая. Не знаю, что ещё предпринять, я села на край кровати и уставилась в пол, надеясь, что возможность сбежать представится, когда меня куда-нибудь поведут. Незаметно для себя переместилась в горизонтальное положение, а усталость и голод неожиданно накатили тяжёлой волной, и меня погрузило в сон. Опять мелькали непонятные образы, какие-то фигуры, целые толпы женщин в остроконечных шляпах. Снова привиделся Сосмодей с обезороживающей улыбкой. И даже МакКоннелл в зеленом килте. Потом из темноты поднялась массивная тень, она приближалась, как грозовая туча. Из тьмы вытянулись длинные руки и стали душить. Обычно я просыпаюсь, если во сне кто-то покушается на мою жизнь. Но сейчас все было по-другому. Я вцепилась в тонкие руки, пытаясь оторвать их от шеи. Но они с неожиданной силой продолжали давить. Воздух быстро кончался, шею больно сдавливало, и я с ужасом поняла, что могу погибнуть в мире мертвых, так и не проснувшись. И открыла глаза. Надо мной нависло покрасневшее от натуги лицо служанки. Глаза выпучены, рот искривлен злорадной улыбкой, а она завидным усердием продолжает сжимать мою шею. «Да ладно, серьезно, что ли?» Сосуды в голове надулись, от нехватки кислорода перед глазами поплыли цветные пятна. Боль стала невыносимой, забилась, как выброшенная на берег рыба, пытаясь оторвать стальную хватку от себя. Но девица только сильнее давит. В голове мелькнула слабая мысль о конце, и именно она подняла волну гнева. Она прокатилась по всему телу, а я прошипела. «К черту иди!» Звук получился шипящий и булькающий, как у заезженной пластинки. Пятна перед глазами разрослись, и мир превратился в сплошные зелено-красные круги, которые пульсируют и перетекают друг в друга. Когда звон в ушах стал нестерпимым, а я смирилась с неизбежным, давление на шею исчезло. Я резко перевернулась и закашлялась, хватая ртом в воздух, как спасенный из бушующего океана. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем смогла связано рассуждать. Пятна перед глазами исчезли, но в ушах все еще звенит. а боль такая, словно меня пытались повесить, к счастью, неудачно. Вот это задремала. Будет уроком. Нечего дремать, пока рядом ревнивые истерички бегают. Опершись на ладони, я села не в силах сейчас отбиться даже от комара. И огляделась. Комната пустая. На месте, где только что стояла служанка, летает облачко сероватой пыли. Постель промята, видимо, она изо всех сил упиралась коленями. Девка исчезла. А я про себя прикинула, как далеко ее унесло. Очень хотелось пить, но глотка тоже болит, еще и есть хочется, только мне настоятельно не рекомендовали употреблять пищу мира мертвых. А шляпе нужно дать должное, так и осталось сидеть как влетая, даже после того, как меня пытались придушить. Пока сидела и приходила в себя, за дверью послышались шаги, затем чиркнул замок. Когда отворилась дверь, на пороге возник широкоплечий воин с бородой, в руках под нос. Он быстро покосился на меня. Опытный взгляд бойца сразу заметил красные пятна на шее. «Что произошло?» Спросил он с тревогой и поставил поднос на столик. Бросив быстрый взгляд на еду, пусть и неживую, в животе призывно заурчало, а рот наполнился слюной. Я сглотнула. По глотке будто прокатился ежик, и я скривилась от боли. Аксюморон какой-то. И болит, и есть охота одновременно. Подождав, пока станет полегче, я проговорила хрипло. — Ничего. — Вижу, что ничего, — сказал воин, очевидно довольный тем, что не кинулась жаловаться. — Но все же скажи. Конук не обрадуется, если нашей единственной ведьме будет грозить беда. Все никиты на шее у тебя не от комаров и взялись. Я хмыкнула, кривясь. — Если бы у вас такие комары водились, вся деревня бы вымерла. — Вот и я об этом, — согласился воин. И этим временем поглядывала ему за спину, надеясь улучить момент, чтобы сбежать, но воин заметил мой взгляд и покачал головой. «Не думай даже», — произнес он. «Затея это без надобности. Да и вреда тебе тут никто чинить не станет. Будешь женой конуга, ведьмой, вдвойне уважаемой и чтимой». «Вреда никто чинить не станет. Изумилась я, больше не в силах сдерживаться. Этой вашей прислужнице, скажи, ревнивая очень. Вон, посмотри, какие отметины оставила. Неделю заживать будут». Я почти не притворялась, гнев придал сил. Несмотря на слабость, от которой все еще пошатывает, спорить и возмущаться энергия уже появилась. Лицо воина потемнело, брови сдвинулись. «Значит, это услужница?» — спросил он. «Услужница», — согласилась я, потирая горло. «Или прислужница. Не знаю, как вы ее называете, но если обещаете такую безопасность, я уж как-нибудь без нее». «Где она?» — спросил он все больше мрачнее. Я пожала плечами и ответила. «Откуда я знаю? Исчезла. В пыли испарилась. Была-была, а потом пропала». Воин, что под два метра ростом, суровый и закаленный в боях, побледнел, стал пятиться. Когда оказался в дверном проеме, цапнул ручку. «Не гневайся, мудрейшая!» — проговорил он нервно. «Никто больше не потревожит тебя. Конук все решит». С этими словами захлопнул дверь, лязгнули замки. Еще некоторое время я слышала, как он переговаривается с другими воинами громким шепотом. Среди обрывков фраз разобрала только «Могучая и изничтожила». Когда они удалились, я вдруг осознала все неудобство ситуации, и меня затрясло от гнева. Вскочив с кровати, на подкашивающихся ногах я стала баррикадировать двери. Сначала занялась выходом в коридор. Это ненадолго поумерит пыл любвеобильного конуга с императорскими замашками. С большим трудом удалось подвинуть сундук, на котором почему-то ржавый амбарный замок. Сверху поставила столик, скинув на пол гребешки и расчески. Столья и табуретки пошли туда же, и через некоторое время перед дверью высилась внушительная гора из мебели и домашней утвари. Потом приступила ко второй. На всякий случай заглянула, но там пусто. Комнатка меленькая, только кровать и сундук. Хотела обыскать на наличие тайного хода, но затем решила, если служанка не ушла через него, значит, его там нет. Но дверь на всякий случай тоже забаррикадировала. Куда делась служанка, я примерно понимала. Я же ее прямиком послала по конкретно указанному пути. Правда, не думала, что получится так быстро и легко. То ли адская атмосфера увеличивает КПД, то ли мои силы растут. Но ничего, сейчас будем делать... «Побег».